проводив взглядом теплый автобус, одиноко уезжающий в гараж, я направился к зданию, которое мне указал Серега. Большая каменная постройка с высоким крыльцом и красной табличкой сельсовет заставила снять шапку и обмести ею обувь от снега. Высокая дверь на толстой пружине подалась туго и заскрипев сообщила, что петли в этом десятилетии еще не смазывались. На стене в коридоре висел информационный стенд. Я, как и полагается, задержался возле него в надежде найти что-то важное. И тут левая дверь открылась и вышел мужчина лет пятидесяти. Одет он был в теплый черный свитер и коричневый костюм, брюки заправлены в унты. Сильное сходство с актером Владимиром Самойловым, целеустремлённый взгляд с легким прищуром, седая богатая челка, закинутая назад и папироса, собранная в гармошку гильзой – Делали его хозяином положения. Ты кто такой? спросил он сурово. Чего шумишь с утра пораньше? Здравствуйте, ответил я робко. Я ищу председателя сельсовета. А чего его искать? Я председатель. Андрей Ильич меня зовут. Кто ж тебя такого хорошего ко мне послал? Я молча достал предписание на практику и целевое направление. Он не спеша развернул бумаги, не выпуская папиросы изо рта, хотя дым так и норовил попасть ему в глаз. После ознакомления оценивающий окинул меня своим пристальным взглядом. Студент, значит, практикант. На неделю под Новый год решил устроить себе фольклорные каникулы. А ты чего там на стенде искал? Там вроде кроме агитации сделать прививку от гриппа, больше ничего нет. Но я тебе так скажу. Привязался грипп, зараза. Взял пургена у жены, Хворь вся вылетела сразу, но с обратной стороны. Председатель громко рассмеялся, но, увидев, что на меня шутка не подействовала, тут же замолчал. "Что, не смешно?" спросил он как-то разочарованно и глубоко вздохнув добавил: "Заходи, будем тебя оформлять". Кабинет был самый обычный, ничего лишнего, из украшений только несколько вымпелов на стене. Не обращая на меня никакого внимания, председатель подошел к сейфу и, открыв его, достал чистый лист бумаги. На внутренней стороне дверцы сейфа висел календарь с еще молодым Владимиром Самойловым. Председатель, обернувшись, увидел мой взгляд, застывший на актёре. Похож на меня, сукин сын, произнес Андрей Ильич с нескрываемым удовольствием. Хоть самому автограф раздавай. Да ты садись, студент, в ногах, правды нет. Чаю не предлагаю, этим у меня Люся заведует, а библиотека только в десять откроется. Садись, говорю, сказал он настойчиво. Я поставив чемоданчик возле двери, прошел и сел на стул, положив шапку себе на ноги. А у вас в библиотеке есть книги по фольклористике местного края? решил я сразу проявить интерес к работе. У нас много чего есть, и книги тоже. Так ты решил наш фольклор по книгам изучать или, может, по старинке по домам пойдешь. Там тебе больше интересного расскажут и споют. Тебе частушки с утюгами собирать можно? С какими утюгами?» – спросил я растерянно. То ж ты такой непонятливый, то студент. Ты логику включай. Частушки с матюгами тоже можно записывать. А, нет, стал я отнекиваться. Нет, только без мата. Это же для книги. Да, задача. Председатель тяжело вздохнул. Где ж ты фольклор без мата-то найдешь? У нас мужик бывало из восьми слов предложение только одно культурное и выдавит. И то это слово но, связующее. Понимаешь ли? Скажи вы там в вашем институте Калдырите, что, извините? Ну ты вообще студент, а еще фольклор. Водку спрашиваю, пьешь? Нет, не употребляю, соврав я без смущения. Плохо. Очень плохо, окончательно разочаровавшись, произнес председатель. Кто ж тебе песни-то петь будет без водки? Хотя он взглянул в окно. У каждой рыбы своя поклевка. Послуняв химический карандаш, председатель склонился над столом. В кабинете воцарила тишина, слышно было, как тикают часы и скрипит карандаш по бумаге. На улице кто-то деревянной лопатой чистил снег, где-то тихо разговаривало радио. Я сидел, стараясь не шевелиться и не привлекать к себе лишнего внимания. Ну, вроде все. Андрей Ильич отложил карандаш и стал загибать лист с посланием. Сейчас пойдешь по улице налево, Там девятый или десятый дом, зеленый забор, деревянный. Отдашь это письмо Матвеевичу. У него будешь жить и харчеваться. Я там все написал. В столовую не ходи, не надо. И стариков обидишь и вообще. Давай, иди, студент. Работы много, не до тебя.